Эй, тихо позвала я. Нечестивая тварь. Как там тебя? Реке. В темноте тут же послышался шорох, и знакомый голос отозвался. Ты всё-таки пришла. Нет, ну до чего же ты глупа. Не стоило ждать благодарности от проклятой Щадиаада. Однако я ожидала всё же другой встречи, от того с обидой проворчала. Лучше бы я вымыла ноги этой водой. Но еще не поздно вылить ее на пол. Угроза возымела действие. Рекье поумерил в свою заносчивость и заметил. «Милосердие всегда тождественно глупости. Так что можешь считать, что я назвал тебя сострадательной?» «Неудивительно, что в вашем племени подобные качества не ценятся», — съязвила я в ответ. «Единственный род милосердия, имеющий смысл...» подарить кому-то быструю смерть». Голос демона стал глухим. «Я бы предпочла пару медиков и сытный ужин», — пробормотала я. «Что же, тебе еще нужна вода?» «Я принесла целый кувшин». «Да». «Поставь его около решетки», — все так же глухо промолвил Рейки. «Мне было очень страшно, однако я пододвинула кувшин как можно ближе к щели и тут же отпрянула. В тусклом свете... сюдящего светильника я увидела, как из темноты показалась чёрная сохшая рука и вцепилась в кувшин. Губы мои сами зашевелились, на ум тут же пришла молитва, спасающая от нечистой силы. Меня ей научил кто-то из сестёр. До этого в глубине души мне казалось, что со мной разговаривает тьма. Сейчас же я словно воочию убедилась, чудовище в подземелье состоит из плоти и крови. Что ты там шепчешь, раздражённо бросил Рехье в перерыве между громкими жадными глотками. Я как раз дошла до слов у посимя, а от острых кактией клыков и недолго думая брякнула. Я просто удивилась тому, что у тебя нет когтей. Их вырвали, чтобы я не мог разорвать себе горло, пояснил демон. И выбили зубы, чтобы я не мог перегрызть свои жилы. От голода я так просто не умру, и от жажды тоже, только буду страдать и слабеть. Агаста я нужен живым, поэтому-то он сделал всё, чтобы я не смог сам себя убить. Несмотря на то, что эти слова произнесло злое, враждебное существо, мне стало не по себе. Не хотелось думать, что господин Агаста способен на такую жестокость. Но тут я напомнила себе, что его светлость был воином, а его враги — безжалостными существами, желавшими сделать людей своим домашним скотом, ведомым на убой, и сжало губы. У герцога наверняка имелись серьёзные причины поступить именно так. «Он должен был так поступить», — равнодушным эхом прозвучал голос Рекхе. «Моя жизнь в его глазах — залог того, что мои сородичи сюда не вернутся». Ты заложник, опоздала, поняла я причину, по которой господин Агаста держит при себе демона. Для моего рода будет страшным бесчестием, если я умру от руки человека, произнёс напряжённо демон. Нас мало, и жизнь каждого стоит тысячи человеческих. На всю мою семью пойдёт позор, если станет известно, что она не сохранила жизнь одному из своих сынов. отказавшись принять условия врага. «Даже если этот враг — человек?» — с сомнением уточнила я. «Если бы он поставил условия, выполнение которых подводило бы под угрозу установленный извечный порядок нашего мира, совет старейшин, скорее всего, разрешил бы отцу от меня отречься. Но это война. Многие мудрые были против нее». И в том, что она началась, был виновен прежде всего я сам. Так что вполне справедливо то, что и расплачиваться пришлось мне. Так это именно ты, пёсий потрох, решил поживиться человечиной, негодующе воскликнула я, сжав кулаки. Да чтоб тебе поперёк горла стала каждая человеческая кость, которую ты обглодал. Человечины питаются только нищие из нас. окончательно выродившийся и потерявший всякое достоинство с отвращением произнёс рекке негодное вонючее мясо тфу я почувствовала как меня замутило но от крови как я погляжу ты бы не отказался проклятый упырь я слишком долго пробыл в заточении и не смогу восстановить свои силы сколько бы крови ни выпил в голосе рекке Слышилась усталость. Он и впрямь казался измождённым. Но жизнь во мне будет теплица ещё долго. Пусть я иссохну до кости и превращусь в мумию. Так зачем же тебе понадобились наши земли? с презрением спросила я. Отец всегда сожалел, что не сможет передать мне ни крохи своей власти, ни клочка семейных владений. Он любил меня не меньше своего законного наследника, однако ничего не мог поделать. Когда когда ему предложили вернуть старые владения, ныне заселённые людьми, он сомневался, но затем спросил меня: "Хочу ли я получить этот надел?" И я я сказал, что завоёвываю эту землю. Совет старейшин был против. Но отец лестью и подкупом убедил большую часть из них. Королевство себе захотел. И ж ты, да тебе хвост помешал бы на троне ровно сидеть, а на рогах корона бы не налезла, хмыкнула я с презрением. В моём представлении даже чародеи, задумавшие потеснить королей, проявляли возмутительную непочтительность. Всяким же демонам, обитающим в смрадной преисподней, и подавно не следовало метить на королевский трон. Мне нужны были вовсе не троны и корона, тихо произнёс Реки, словно не заметив, что я насмехалась над ним. Так на кой ляд ты затеял эту войну? всплеснула я руками, отчаявшись разобраться в хитросплетениях демонической мысли. Ответа я не ждала, ведь Реки к тому времени стал говорить совсем неохотно. Однако тёмный, помолчав, с усилием произнёс: Меня обманули. Как и моего отца. обмануть демона не великий грех. Не дождавшись продолжения истории, пожала я плечами. Вы и сами сын лжи, так вас называют священники, я не раз слышала. Не думай, что я поверила хотя бы одному твоему слову, особенно насчёт того, что ты брезгуешь человечиной. Может, какую-то жильestой старуху ты и пропустил бы, но уж при виде откормленного доброго монаха точно не устоишь. Зачем мне лгать тебе? Удивление рекхи было не поддельным и более напоминало презрение. Стала бы ты лгать мухе, которая жужжит у тебя на духом? Нет. Но я бы и разговаривать с ней не стала. Тут я вспомнила, что за вопросы хотела задать узнику, и от досады постучала тихонько себя по лбу. Раз уж ты мне не врёшь, сатанинское отродье, то расскажи-ка, что знаешь о чарах, которые лежат на господине Агасте? Ты так уверенно говоришь о чарах, как будто что-то смыслишь в магии. Реки явно не понравилось то, как я сменила тему, тем более что получилось это у меня не сказать, что ловко. Упаси меня боги от того, чтобы я хоть что-то в ней смыслила, я поплевала через плечо. Дренное занятие, от него на носу бородавки растут, а на спине горб. Но определить, что на его светлости лежит проклятие, оказалось не так уж сложно. Тут я пересказала демону историю о том, как дядешка Апсалом подложил под кресло господину Агасты яйцо, а в яйце затем нашёлся чёрный палец примерского вида. И после этого ты продолжаешь утверждать, что это не ты наложил на него злые чары. Мой тон был вопросительным и обвиняющим одновременно. Твой родственник имеет магический дар? задумчиво спросил Ирекье, словно не расслышав моего вопроса. Дядя об сало? Я аж поперхнулась. Тут же представив, как разъярился бы дядешка, услышав подобное предположение. Разумеется, нет. Однако у него получилось провести обряд, пусть даже примитивный. Это явный признак магической одарённости. Так я и знала, мысленно охнула я. Недаром мне показалось, что в этой затее что-то не ладно. А ну, дядешка, будешь ты со мной ещё когда-нибудь спорить? Но вслух я упрямо сказала: "Дядя никогда не учился магии, не держал в руках чёрных книг, а в ведьмину ночь всегда кладёт на подоконник ветку бузины. Ему негде было подцепить чародейскую заразу. Значит, его дар врождённый". Демон говорил равнодушно, однако уверенно: "Нет ли в нём нелюдской крови?" Пришлось снова признаваться в том, что моя прабабка была лесной девой. Каждый раз я думала, что эта история не заставит меня досадовать сильнее. А вот поди ж ты, сегодня я рассказывал её с особым недовольством. Ведь повсему выходило, что я тоже в какой-то мере полукровка, как и Реххе. Да. Это может быть объяснением, согласился узник. Хорошая старая кровь, хоть и разбавленная. В голосе его мне почудились хищные нотки, заставившие меня попятиться к бочке. «Э, -э, э, протянула я настороженно. Не вздумай зариться на мою кровь, мерзкий кровопийца. Как бы она ни была хороша, не для тебя она припасена. Поразумел? Что, если я расскажу тебе о чарах, которые лежат на Агаста, в обмен на пинту крови? предложил демон и рассмеялся, услышав, как я возмущённо и испуганно засопела. Я пошутил. Хотя охотно поверю Что глупости твоей хватило бы на то, чтобы согласиться, но обманывать такое мелкое никчёмное существо я не стану. Раз уж ты хочешь выпытать у меня всё, что знаю о твоём герцоге, то так и быть. Я отвечу на некоторые из твоих вопросов. Почему бы тебе не ответить на все? Процедила я сквозь зубы: Несмотря на то, что положение моё высоким отразясь не бывало, слушать, как тебя попеременно называют то глупый, то ничтожный, было весьма неприятно. Потому что ты меня принудить к откровенности не можешь, Фейнелла, и я сам решу, о чём желаю говорить, о чём нет. Отрезал Речке, и мне пришлось этим удовольствоваться. Ты знаешь, что за проклятие лежит на его светлости? Торопливо спросила я, опасаясь, что демон может переменить своё решение и вообще замолчать. «Нет», — ответил он. «Я говорил тебе, что отказался от магических способностей, и я не в силах распознать чары, и не могу их почувствовать». «Тьфу!» — с досадой сплюнул я. «Да ты наверняка самый бестолковый из своего рода. Недаром твои родственники оставили тебя здесь гнить заживо». Зачем ты морочил мне голову, если в колдовстве, в смысле ж меньше моего дядеушки, то, что я не способен к колдовству, вовсе не значит, что я в нём ничего не смыслю. Рики, казалось, не замечал моих попыток его уязвить. Его голос оставался монотонным и тихим. Изучению теории магии я посвятил множество времени. Разве те люди, что собирают картины или старые книги, делают это из желания научиться рисовать или сочинять они попросту не знают как с пользой истратить своё время проворчал я никогда не понимала что за толк корпеть над какими-то бумажками от них одна главная боль да слабое зрение в волораке к дядешке за глазными каплями часто приходил один учёный господин сущее чучело как-то он зазевавшись свалился с моста в реку и чуть не утонул и что за прок от этого чтения Лучше бы научился плавать. Кажется, ты даже по меркам своего племени поразительно темна, задумчиво произнёс Реки. А ты, сдаётся мне, занудный книжный червь, которому оставалось глазить в окошко на то, как остальные бесы колдуют в своё удовольствие, да увиваются за смозливыми бесовками, не осталось я в долгу. И оттеряя остатки интереса к нашей беседе, холодно бросил Реки. и я подумала, что все-таки ухитрилась оскорбить демона, но сделала это в самый неподходящий момент. «Да, с этим я погорячилась», — признала я, потирая нос. «Наверняка девицы из вашего демонического племени страшны, как крокодилицы, так что лучше уж читать книжки, ты совершенно прав». «Твои извинения слушать еще невыносимее, чем брань», — ответил демон, но тон его показался мне чуть более благожелательным. «Ты говорила...» что в заговорённом яйце нашёлся чёрный палец. Ты знаешь, что это означает? я навострел уши. Точным признаком это не назовёшь. Однако я могу сказать, что чары на герцога накладывал человек. Чары, сотворённые кем-то из моих сородичей, нельзя выявить таким простым способом. демон говорил уверенно, однако при этом подбирал слова. Явным не желая сболтнуть лишнего. Скорее всего, речь идёт о магии, подчиняющей волю и дурманящей память. И если действие продолжительно, то она начинает не только подавлять разум человека, но и разрушать его. Агаста сходит с ума, не так ли? спросил он, и в вопросе этом слышалось хищное удовлетворение. Это косвенное подтверждение моей правоты. Стало быть, заклятие накладывал сильный и опытный маг. Другой бы не смог опутывать ум жертвы магическими узами столь долго. Колдун прячется где-то поблизости? спросила я, покусывая губу от напряжения. Не обязательно, если он искусен. Но время от времени ему приходится наведываться сюда. Как написано в твоих книгах? скептически уточнила я, услышав какую-то странную нотку в голосе рекхи, но демон ничего не ответил. Твой родственник напрасно разрубил палец, сказал он после некоторых раздумий. следовало закопать его в каком-нибудь месте, пользующемся дурной славой среди твоих сородичей, чтобы жизнь в нём теплилась как можно дольше, подпитываясь низкими энергиями. Но вы допустили ошибку. Теперь тот, чьи магией вы коснулись, знает о вашем любопытстве и вскоре объявится. Его можно будет как-нибудь узнать. Я уже догадывалась, что ответит рекхе. Он может принять любое обличье, разумеется, но на одном из его пальцев будет повязка, и он будет искать того, тон años и мою эту рану. Проклятое колдовство. Я была не на шутку встревожена и озадачена. Правду говорят, что не стоит и поглядывать в ту сторону. Азария завела этот разговор с дядеушкой. И что этот чернокнижник-злодей сможет почуять, кто ему насолил? Не думаю. Слишком уж простой обряд был проведён. Магия давно уже ушла из того яйца. Я перевела дух и с трудом попыталась заново осмыслить то, что узнала. По здравому размышлению, пользы особой из откровений демона мне извлечь не удалось, и я все так же знала доподлинно лишь то, что злой колдун зачем-то заклял господина Агаста. «Можно ли снять проклятие с его светлости?» — выпалила я. «Откуда мне знать?» — резко ответила Рекхи. «Только маг знает, что за заклинание он использовал». К тому же я не собираюсь помогать Агаста. Пусть даже он сам приползёт сюда на коленях и будет умолять меня жалиться. Этого и следовало ожидать. С чего бы демону иначе относиться к тому, кто заживо похоронил его в тесной каменной яме? Однако я испытала приступ злости, заставивший меня воскликнуть: "И ещё бы ты мстишь ему за проигрыш, злопамятная тварь! Я мщу ему за то, что он играл бесчестно. Из-за слабости Рекхи почти обессилел к этому моменту. Длительная беседа оказалась для него непосильным трудом, однако последние слова он произнес отчетливо и громко. И я испугна оглянулась. Подумалось вдруг, что охранники могли услышать его голос. — Они не придут, даже если я начну кричать и выть, — прошептал Рекхи, уловив мой испуг. — Но наш разговор мне надоел. Уходи и принеси мне в следующий раз и не подумаю. Принеси мне кусок свежего сырого мяса. Хочу вспомнить, чем пахнет настоящая пища. Ты хочешь, чтобы я взяла на душу грех убийства? Я не верила своим ушам. Нет. Всего лишь грех воровства. Наверняка на кухне всегда припасена какая-нибудь дичь. А в тебе чувствуется ухватки бродяги, способного стянуть всё, что плохо лежит. Условие всё те же. Если хочешь, чтобы они сохранялись в силе. И эта просьба оказалась предпоследней. Поторопись. Фейнела. Да чем же ты животи его собрался, подлая беззубая скотина, пробурчал я, забираясь в бочку. Однако уже начала размышлять, как пробраться в герцкские погреба. До да так увлеклась, что едва не наступила на крысу, сидевшую на ступеньках тайной лестницы. "О чём он попросил тебя на этот раз?" спросил господин Казира, примостившийся чуть выше. "О куске мяса", ответила я, скривившись. "Что же, господин домовой, не поможет ли это ему сбежать или как-то навредить людям?" адному человеку это навредит уж точно тебе самой мрачно ответил домовой дух но если ты веришь что сумеешь разузнать как снять порчу демон сказал что чары наложил человек подчинившийся себе разуму господина Агаста я морщила лоб пытаясь подобрать такие слова которые не показали бы явно Насколько ничтожны мои знания. И колдун этот должен изредка появляться во дворце, чтобы поддерживать заклятье. Что это за колдовство и каков с собой злой волшебник, демон не знает. Не знает? Господин Казир осмотрел на меня пристально, словно призывая хорошенько подумать, прежде чем отвечать на его вопрос. Или не договаривает. Размышления пошли мне на пользу. Уже спустя минуту я в очередной раз хлопнула себя по лбу до да так, что звон пошёл. Да он же сам говорил, что ему выжгли глаза магии, вскричала я с досадой, свойственной всем тем, кто внезапно осознал пределы собственного тугодумия. Наверняка это был тот самый чародей, не десятками жаний сваливались на бедную голову его светлости. Ох, и лживая же тварь! Ему отлично известно, что за колдун вертелся около господина Агаста. Первым моим побуждением было вернуться к кузнику, 해 обвинить во вранье. Однако Реки ясно сказал: "Он говорит не лишь то, что посчитает нужным. Чем я могла пригрозить существу, лишённому права оборвать свою жизнь? Чем могла подкупить его?" Поразмыслив, я решила, что скажу ему прямо при следующей нашей встрече, что знаю об обмане, а там уж, выслушав его ответ, решу, что делать дальше. Черадей Бывал здесь, подтвердил господин Казира. Я чуял его, однако не мог приблизиться, и никому из моих слуг не удалось заглянуть под капешон, скрывавший его лицо. Единственное, что я знаю, он всегда носил Чёрный плащ, расшитый серебром, людям, живущим во дворце. Он отвёл глаза при помощи волшебства. Если ты начнёшь расспрашивать о странном госте, то никто скорее всего не вспомнит. сто видел его он гостил здесь не более двух ночей в одной из которых спускался в подземелье а другую проводил с порченным чужаком и каждый раз после этого Мерзкое колдовство волной окатывало этот замок сверху до низу, заставляя меня и моих подданных прятаться в самой глубокой щели. Что же вы раньше мне об этом не сказали? Моя досада усилилась стократно. Я бы сразу поняла, что демон морочит мне голову, и не потеряла бы столько времени на пустую болтовню с ним. Тинби, не стоит ввязываться в эту историю, намовый дух говорил сурово, но не зло. Кем бы ни был этот человек, его сила велика, раз он сумел подчинить себе и Агаста, и тёмное существо. Оба они его узники.